Военная игра Читает Юрий Гуржий В одном из кабинетов земного бюро сертификации импорта высокий мужчина взял из корзины для входящих утреннюю почту, сел за стол и аккуратно разложил бумаги. Потом он надел контактные линзы и закурил. «Доброе утро!» — сказал первое письмо, когда Вайсман провел пальцем по приклеенной к бланку ленте. С тоской глядя в открытое окно, словно школьник на скучном уроке, он в полуха слушал жестяной дребезжащий голосок. «Вы что там, ребята, совсем уснули?» Мы послали вам эту самую гарантию, — голос смолк, судя по всему, кипящий негодованием коммерческий директор какой-то нью-йоркской розничной сети, копался в своих бумагах этих самых гневецких игрушек. Нам же нужно включить их в план закупок, купить, распространить по магазинам, и все к Рождеству, а вы там тянете с разрешением. В этом году, — ворчливо добавил голос, — военные игрушки снова будут хорошим товаром. Мы хотим сделать большие закупки. Вайзман перевел палец на ленточку с фамилией и должностью корреспондента. — Джо Хок, — продоребезжало письмо, — детские магазины Апелли. — а сказал про себя Вайзман. Отложив письмо, он взял служебный бланк и приготовился отвечать. А затем задумчиво пробормотал. — И верно, что ж там такое с этими гонемецкими цацками? Ведь их давно передали в испытательную лабораторию. Недель две, не меньше. Ясно, ко всем ганемецким товарам сейчас приглядываются с большим подозрением. В экономических вопросах спутники всегда отличались жадностью и агрессивностью, но за последний год они, по разведданным, поднялись в этом деле на новую ступеньку и начали замышлять прямые военные действия против конкурентов. а кто их главные конкуренты внутренние планеты. Однако пока все было тихо. Качество товар вполне пристойно, никаких хитрых фокусов, никакой там ядовитой краски или капсул с бациллами. И все-таки гнемец и до крайности ушлый. Они просто обязаны блеснуть своей изобретательностью в любом деле, за которое возьмутся. К подрывной работе они подойдут ровно так же, как и к любому деловому предприятию. Изобретательно и осторожно. Вайзман поднялся, вышел из кабинета и направился в лабораторный корпус. Окруженный грудами каких-то полуразбросанных устройств, Пинарио поднял глаза и увидел, что в лабораторию вошел никто иной, как его непосредственный начальник Леон Вайзман. — Очень рад, что ты заглянул, — соврал Пинарио. Он знал, что отстает от графика, по крайней мере, на пять дней, и ничего хорошего от предстоящей беседы ждать не приходится. «Только надень защитный костюм. Чего не бывает?» Показное радушие не сработало. Лицо начальника сохраняло недоброе выражение. «Я насчет этих ударных отрядов, штурмующих крепость по шесть долларов за пучок», сказал Вайзманн осторожно пробираясь среди сложенных штабелями нераспечатанных коробок, дожидавшихся своей очереди на проверку. а облегченно вздохнул Пинарио. «Эти немецкие игрушечные солдатики!» Тут его совесть была чиста. Каждый испытатель знал специальную инструкцию шайенского правительства об опасностях загрязнения мирного городского населения вкраплениями враждебной культуры. Абсолютно неудобоваримый бюрократический указ, как выражаются русские товарищи. Теперь при задержках в работе всегда можно было сослаться на номер этого бюрократического шедевра. — С ними работают особо, — пояснил он, — в связи с особой опасностью. — Давай взглянем, — предложил Вайзман. — Кстати, ты как считаешь, есть что-нибудь во всех этих предосторожностях или просто очередной психоз насчет враждебной среды. — Думаю, лучше уж перестраховаться, — пожал плечами Пинарио, — особенно когда дело касается детей. Несколько движений рукой и массивный блок стены, отгораживающий соседнее помещение, отъехал в сторону. От зрелище открывшегося их глазам, Вайзман немного опешил. Посреди комнаты в окружении игрушек сидел пластиковый манекен-ребенка лет пяти в самой обычной детской одежде. «Мне надоело», — проговорил манекен. «Сделайте что-нибудь еще». По всей видимости, игрушки, разложенные на полу, управлялись голосом. Бросив прежние свои занятия, они начали все заново. «Экономим лабораторные расходы», — объяснил Пинарио. «Тут у нас хлам». В самой новейшей модели покупатель получает за свои денежки целый репертуар различных представлений. Если бы мы приводили их в действие сами, пришлось бы торчать здесь днем и ночью. Прямо перед говорящим пупсом располагалась группа немецких солдатиков и предмет их воинственного пыла — крепость. Солдатики подбирались к ней осторожно, какими-то хитрыми путями. Произнесенная капризным голосом команда — прервала намечавшийся штурм. Теперь они перегруппировались. — А вы снимаете все это? — спросил Вайзман. — Само собой. Изготовленные из практически неразрушимых термопластиков, гордость гонемецкой индустрии, солдатики имели рост дюймов шесть или около того. Их чисто вымышленная форма представляла собой дикую мешанину военного обмундирования спутников и внутренних планет. Сама крепость, мрачное угловатое сооружение из чего-то вроде металла, напоминало форт. Древнее, известное из книжек военное укрепление. По верхнему краю стен многочисленные смотровые щели, подъемный мост. На верхней башенке яркий олиповатый флажок. Резкий хлопок и свист эта крепость выстрелила в своих противников. Снаряд громко, но безвредно взорвался посреди группы солдатиков. Взметнулся клуб дыма. «Сопротивляется», — заметил Вайзман. «Но все равно в конце концов сдается», — сказал Пинарио. «Так надо». Психологически она символизирует внешний мир, но ну а солдатики, самой собой, должны олицетворять старания ребенка собладать с этим самым миром. Участвуя в штурме, ребенок начинает чувствовать, что способен вступить во взаимоотношения с грубой действительностью. В конце концов он побеждает, но лишь ценой долгих, нетерпеливых усилий. Во всяком случае, так говорится в инструкции, — добавил он, передавая Уайзману яркий буклет. — Так что же, схема атаки каждый раз меняется? — спросил Уайзман бегло, пролистав брошюрку. — Они у нас воюют уже восемь дней подряд, и схема ни разу не повторилась. В общем-то, неудивительно, в этой игре очень много элементов. Теперь солдатики двигались по комнате перебежками, постепенно приближаясь к крепости. Какие-то устройства, появившиеся на темных мрачных стенах, начали выслеживать противников, однако те ловко прятались за другими игрушками, в изобилии разбросанными по полу. — Эти заразы умеют использовать случайные детали рельефа местности, — объяснил Пинарио. — Их притягивают некоторые предметы. Увидев, к примеру, испытываемый здесь кукольный домик, они залезают в него прямо как мыши. Ни один не пройдет мимо. Для доказательства своих слов он поднял с пола большой космический корабль, изготовленный на уране, и встряхнул его. На пол вывалились две пластиковые фигурки. — А как часто им удается взять крепость, — поинтересовался Вайзман, — в процентах. Пока что они брали ее в одной из каждых девяти попыток. На задней стенке крепости есть регулировка, можно поставить, чтобы им везло почаще. Пинарио начал осторожно пробираться через боевые порядки атакующих войск. Вайзман последовал за ним. Они склонились над крепостью. Там же сидит источник питания. Оригинально придумано. Солдатики получают от нее и энергию, и управляющие сигналы формируются сигналы в дробовые ячейки и передаются по радио на УКВ. Сняв заднюю стенку крепости, он показал своему начальнику коробочку с дробью. Каждый из дробинок содержала какой-то элемент управляющей инструкции. Для создания плана атаки дробь встряхивалась и укладывалась каждый раз в новой последовательности. Таким образом вводился фактор случайности. Однако, так как число дробинок в коробке конечно конечным оказывалось и число тактических планов. — Хотим проверить все варианты, — сказал Пинарио. — Поскорее никак нельзя. — Нет, надо просто запастись терпением. — Как знать, может, тысячу раз все будет хорошо, а потом... — А потом, — закончил Вайзман, — они развернутся и бросятся на ближайшего человека. — Или даже хуже того. — мрачно добавил Пинарио. — В этом источнике уйма энергии. Он рассчитан на пять лет работы. Но если вся энергия выделится мгновенно... — Проверяйте дальше, пожал плечами Вайзман. Они посмотрели друг на друга, а затем снова на крепость. Солдатики подобрались к ней почти вплотную. Неожиданно одна из стен крепости откинулась. В отверстие появился орудийный ствол, на чем сражение и закончилось. Вскоре все отважные воины валялись на полу. — А вот такое я первый раз вижу, — удивленно пробормотал Пинарио. Несколько секунд в комнате царила полная тишина, а затем прозвучал капризный голос пластикового пупса. — Мне надоело. Сделайте что-нибудь еще. Сейчас картина того, как игрушечные солдатики поднимаются с полу и строятся заново, вызывала какое-то странное, жутковатое чувство. Через два дня в кабинете Уайзмана появился его начальник Фаулер. Человек невысокий, коренастый и несколько лупоглазый. — Послушайте, — сказал он с плохо скрываемой яростью, — сколько можно возиться с этими проклятыми игрушками, чтобы к завтрашнему дню все было кончено. Считая, по-видимому, предмет разговора исчерпанным, он повернулся и направился к двери. — Тут все не так просто, — остановил его Уайзман. — Пойдемте в лабораторию, я покажу. По пути Фаулер не утихал ни на секунду. — Да вы хоть представляете себе, — говорил он, входя в лабораторию, — сколько денег угрохали некоторые фирмы на эту дребедень Ведь за каждое из этих игрушек, с которыми вы тут возитесь, набитый под завязку склад на Луне, а то и корабль, болтающийся в космосе, и все они ждут вашего милостивого разрешения на ввоз. Финарио куда-то запропастился, так что Фаулеру пришлось обойтись без сигналов рукой, открывавших вход в соседнее помещение, и воспользоваться вместо этого своим ключом. Неутомимый ребенок сидел на прежнем месте, многочисленные игрушки, окружавшие его, все так же занимались своими делами. Шум, стоявший в комнате, заставил Фаулера болезненно сморщиться. «Я имел в виду вот эту модель». Вайзман склонился над крепостью. Одна из пластиковых фигурок подползла к ней на животе. «Как вы видите, всего солдатиков двенадцать. Если принять во внимание их количество, значительный запас энергии и сложность инструкции...» «А я вижу только одиннадцать», — прервал его фаулер. «Наверное, один куда-нибудь спрятался», — отмахнулся Вайзман. — Нет, он прав. Откуда-то сзади появился Пинарио, на его лице застыла тревога. — Я только что все обыскал. Один куда-то делся. Никому не хотелось говорить. Первым нарушил молчание Вайзман. — А может, его уничтожила крепость? — Но ведь есть еще закон сохранения, — возразил Пинарио. — Пусть уничтожила. Но что она сделала с останками? — Но, может, преобразовала в энергию? не очень уверенно предположил Фаулер, разглядывая крепость и уцелевших солдатиков. «Заметив, что один исчез, — сказал Пинарио, — мы кое-что придумали. Взвесили оставшихся и крепость. Их общий вес в точности совпадает с начальным весом набора — двенадцати солдатиков и крепости. Так что искать надо где-то здесь». Он указал на крепость, как раз в этот момент сумевшую точным огнем накрыть группу атакующих. Изучавший тем временем крепость, Уайзман не мог избавиться от ощущения, что-то здесь не так. Она изменилась. Какая-то она не такая. — Прогоните пленки, — сказал он. — Что? — недоуменно повернулся Пинарио и тут же покраснел. «Конечно». Подойдя к манекену, он выключил его и открыл какую-то дверку. Когда Пинарио нес видеокассету к проектору, было видно, как дрожат его ноги. На экране мелькали ускоренное воспроизведение записей. Фаулер, Вайзман и Пинарио сидели и смотрели одну атаку за другой, смотрели, пока у всех троих не покраснели от усталости глаза. Солдаты наступали, отступали, падали, прижатые к земле огнем, поднимались, снова шли в атаку. — Останови-ка, — неожиданно сказал Вайзман. Последний эпизод прогнали заново. Один из атакующих медленно, неуклонно подбирался к основанию крепости. Близкий разрыв снаряда на какое-то время скрыл его из виду. Тем временем остальные одиннадцать бросились вперед, отчаянно пытаясь взобраться на стены. Облако дыма рассеялось, солдатик двинулся дальше. Он подобрался к стене. Перед ним открылся проход. Почти неразличимый на тусклом фоне стены солдатик отвинтил свою голову, затем одну из рук, затем обе ноги. В качестве отвертки он использовал приклад винтовки. Все снятые части передавались в крепость. Когда от недавнего бесстрашного воина осталась только одна рука с винтовкой, эта рука тоже заползла, слепо извиваясь внутрь, и исчезла. Проход закрылся, будто его там и не было. Наступило долгое молчание. — Родители, — хрипло сказал, наконец, Фаулер, — решат, конечно же, что это ребенок потерял, либо поломал игрушку. Потихоньку набор будет уменьшаться и виноват будет исключительно ребенок. — Ну и что же вы рекомендуете? — спросил Пинарио. — Гоняйте их дальше, — ответил Фаулер. Вайсбан выразил свое согласие кивком. — Пусть отработают весь цикл. — Ни на секунду не оставляйте их без присмотра. — Посажу здесь кого-нибудь, — согласился Пинарио. — А лучше посидите с этими игрушками сами, — Посоветовал Фаулер. — А еще бы лучше, — подумал Вайзман, — посидеть нам тут всем, или хотя бы двоим, мне и Пинарио. — И что она сделала с этими кусками? — думал он. — Что она из них такое смастерила? К концу недели крепость поглотила еще четверых солдатиков. Наблюдая ее на экране, Вайзман не замечал никаких видимых изменений, ничего удивительного. Все изменения должны быть сугубо внутренними укрытыми от глаз. Раз за разом все те же вечные штурмы. Солдаты рвутся вперед, крепость отстреливается. А тем временем на него свалились новые партии немецких товаров. Новые игрушки, тоже нуждавшиеся в проверке. — Ну и что там еще? — спросил он себя. — Первой шла относительно простая модель — ковбойский костюм в стиле древнего американского запада Во всяком случае, так он назывался. Но теперь Вайзман уделял очень мало внимания инструкции. Написать можно что угодно. Открыв коробку, он разложил костюм на столе. Ткань серая, рыхлая, очень скверная. Вот уж барахло так барахло. На ковбойский костюм эта тряпка походила слабо. Линии покроя какие-то вялые, неопределенные. К тому же ткань... Растягивалось при малейшем прикосновении. Один из боков костюма, за который неосторожно взялся Вайзман, свисал теперь длинной неопрятной кишкой. «Что-то я не понимаю», — повернулся он к Пинарио. «Кто же такое купит?» «А ты надень», — посоветовал испытатель. «Вот тогда посмотришь». После некоторых усилий Вайзман сумел таки втиснуться в детский костюмчик. А он ничего со мной не сделает. — Не укусит, не бойся, — успокоил его Пинарио. — Я уже надевал. Тут подход не такой грубый, но при соответствующих обстоятельствах тоже вполне эффективный. Чтобы запустить эту штуку, надо что-нибудь себе представить. — Что представить? — А что угодно. Костюм напоминал о ковбоях, так что Уайзман оказался мыслями в детстве на ранчо. Он шел не спеша по проселку, мимо поля. В поле паслись овцы, белые с черным. Они делали эти свои быстрые характерные движения нижней челюстью, словно не жевали траву, а перетирали ее на терке. Он остановился у забора, колючая проволока, натянутая на редкие столбики, и начал смотреть на овец. Затем, без всякого предупреждения, овцы выстроились в неровную шеренгу и двинулись прочь к далеким туманным холмам. У линии горизонта виднелись кипарисы. Высоко над ними мощными глубокими движениями крыльев взбивает воздух ястреб, словно, — думал Уайзман, — накачивает себя воздухом, чтобы взлететь повыше. Широко расправив крылья, ястреб быстро скользнул вниз, а затем полетел дальше, медленно, неторопливо. Уайзман попытался увидеть, на что он там охотится. Ничего, кроме выжженного солнцем, до дочисто объеденного овцами поля. Уйма кузнечиков, а рядом на дороге жаба. Жаба глубоко закопалась в рыхлую, сыпучую землю. Наверху осталась одна голова. Нагнувшись, он осторожно протянул руку, чтобы потрогать усеянную бородавками лупоглазую голову, но не мог набраться смелости. — Ну и как впечатление? — Голос был мужской и звучал где-то совсем рядом. — Здорово, — сказал Вайзман. Он глубоко вдохнул в воздух, напитанный запахами жухлой травы. — слыша как отличить жабу-маму от жабы-папы? По пятнам или как? — А что? Мужчина стоял где-то позади, чуть-чуть не попадая в поле зрения Вайзмана. — У меня тут жаба. «Кстати», — сказал мужчина, — «можно задать тебе пару вопросов?» «Конечно». «Сколько тебе лет?» «Мог бы придумать, что потруднее. Десять лет и четыре месяца», — гордо сообщил Вайзман. «Где ты находишься вот сейчас, в этот момент?» «В деревне на ранчо мистера Гейлорда. Папа возит нас с мамой сюда каждые выходные, ну, если ничто не мешает». «Повернись и посмотри на меня», — сказал мужчина, — «и скажи, знаешь ли ты меня?» С крайней неохотой он оставил полупогребенную жабу и посмотрел на мужчину. Взрослый, с узким лицом и чуть кривоватым носом. «Вы тот человек, который развозит газ в баллонах», — сказал Вайзман. «Из газовой компании», — он оглянулся. Ну, конечно же, так и есть. У ворот, где всегда сгружают газовые баллоны, стоял грузовик. Папа говорит, на газе очень дорого готовить, но все равно приходится, потому что... А просто вот так, из любопытства, — прервал его мужчина. Как называется газовая компания? — Да вот же на грузовике написано, — сказал Вайсман и указал на большие изображенные под трафарет буквы. «Пинарио, доставка газа. Петалума, Калифорния. А вы, мистер Пинарио». «Ты мог бы поклясться, что тебе десять лет и что стоишь сейчас в поле в окрестностях Петалумы?» «Не унимался мистер Пинарио». «Конечно». Вдалеке за полем виднелись вершины поросших деревьев калма. Ему хотелось посмотреть на них поближе, да и вообще надоело так вот торчать на одном месте и чесать зазря языком. «До свидания», — сказал он и двинулся прочь. «Мне тут надо в одно место». Он бросился бежать по дороге дальше от надоедливого мистера Пинарио. Из-под ног по все стороны разлетались кузнечики. Задыхаясь, он бежал все быстрее и быстрее, — Леон! — крикнул вслед ему мистер Пинарио. — Пора это кончать! Перестань бегать! — Мне надо вон на ту гору! — крикнул Вайзман, не останавливаясь. И тут вдруг что-то ударило его спереди и бросило на землю. Оказавшись на четвереньках, Вайзман попытался встать, но сквозь сухой полуденный воздух смутно проглядывало нечто непонятное, и он испуганно отшатнулся. Непонятный предмет оказался плоской поверхностью стены. «Не добраться тебе до той горы», — произнес сзади голос мистера Пинарио. «Стой лучше на месте, а то ты на все натыкаешься». Руки Уайзмана оказались почему-то мокрыми. Поглядев на них, он с удивлением обнаружил кровь, текущую из глубоких ссадин. «Самая кошмарная игрушка, какую только можно придумать». — говорил Пинарио, помогая ему выбраться из серого неопрятного костюма. — Несколько минут в нем, и ребенок потеряет всякое представление о реальности. — Посмотрел бы ты сейчас на себя. С трудом держась на ногах, Уайзман рассматривал костюм. Пинарио силой отнял у своего начальника опасную игрушку. — Неплохо, — выдавил он дрожащим голосом. По всей видимости, он усиливает уже имевшиеся тенденции к уходу от действительности. Я всегда знал за собой склонность к фантазиям, связанным с детством, и даже конкретнее с тем периодом детства, когда мы жили в деревне. Обрати внимание, как легко в иллюзию вплетались элементы действительности. Для того, чтобы продлить эту иллюзию как можно дольше, — сказал Пинарио. — Будь у тебя время, ты и стену в лаборатории сделал бы частью своего воображаемого мира, ну, скажем, стенкой амбара. — Да, — признался Вайзман, — я и вправду начал уже видеть здание старого молочного заводика, куда фермеры свозили свое молоко. — Еще немного, и тебя было бы просто не вытащить из этого милого костюмчика. — Если он так действует на взрослого, — думал Вайзман, — «Даже подумать страшно, что может случиться с ребенком». «А последняя штука, которая осталась», — сказал Пинарио. «Какая-то там настольная игра. Это просто чушь. Сейчас посмотришь. Или как?» «Если устал, можно отложить». «Я уже вполне очухался». Уайзман взял коробку и начал ее открывать. «Очень похоже на старинную монополию», — продолжал Пинарио. «Только называется сделка». Игра состояла из картонного поля бумажных денег, двух игральных костей, фишек и акций. «Нужно набрать побольше акций», — объяснил Пинарио, даже не заглядывая в инструкцию. «То же самое, что и во всех подобных играх. Позовем сюда Фаулера и сыграем партию. Меньше трех нельзя». Вскоре все они, включая начальника отдела, сидели вокруг стола, изучая новую игру. Деньги раздаются поровну, и все начинают... В равных условиях, — объяснил Пинарио. В процессе игры можно разбогатеть или разориться. Важно накопить как можно больше ценного имущества, которое приобретается в различных торговых сделках. Владения обозначались маленькими яркими пластмассовыми модельками, напоминающими домики и отели старой игры «Монополия». Они бросали кости, двигали по полю фишки, торговались, покупали собственность, платили друг другу налоги и штрафы, Отсиживали определенное число ходов в карантине, а позади семь солдатиков упорно штурмовали крепость. «Мне надоело», — произнес манекен. «Сделайте еще что-нибудь». Солдатики перегруппировались и опять двинулись вперед, подбираясь все ближе и ближе к крепости. Вайзман чувствовал раздражение, он буквально не находил себе места. «Интересно», — спросил он, — «скоро мы, наконец, поймем». В чём фокус этой хреновины? Долго нам ещё на неё любоваться?» «Кто знает?» — не оборачиваясь, ответил Пинарио. Его глаза приковывала только что полученная паулером пурпурно-золотая акция. «А вот это мне пригодилось бы. Это же урановая шахта на Плутоне. Сколько вы за неё хотите?» «Ценная акция, очень ценная», — пробормотал Фаулер, любовно перебирая свои сокровища. Продавать не буду, а вот поменять могу. «Ну как тут сосредоточишься на игре?» — думал Вайзман. «Когда эта штука все приближается и приближается. К чему?» «А черт его знает к чему!» «К тому, к чему она должна приближаться. К некой критической массе!» «Минуточку!» — сказал он негромко и положил свои карточки на стол. «А не может крепость оказаться...» «Реактором». «Каким реактором?» — рассеянно спросил Фаулер, погрузившись в изучение своего имущества. «Да отвлекитесь вы от игры!» — с досадой воскликнул Вайзман. «Интересная мысль», — кимнул головой Пинарио. «Крепость сама по кусочкам строит атомную бомбу». И так до накопления он замолчал. «Не пойдет, мы об этом думали. В ней нет никаких тяжелых элементов». «Всего-навсего батарейка на пять лет до горстка управляемых по радиоустройств. Из этого атомный реактор не создашь». «Я считаю», — сказал Вайзман, «что гораздо безопаснее убрать эту штуку подальше». После знакомства с ковбойским костюмом его уважение к немецким фирмам заметно возросло. А костюм, похоже, был невинной игрушкой по сравнению с этой чудовищной крепостью. «Их теперь только шесть», — оглянувшись через плечо, сообщил фаулер Вайзман и Пинарио вскочили на ноги. Фоулер был прав. Из первоначальной дюжины солдатиков осталась лишь половина. Крепость поглотила еще одного. «Вызовем сапера из Министерства обороны», — решил Вайзман. «Пусть проверит. Это уже вне нашей компетенции». Он повернулся к своему начальнику. «Вы не возражаете?» «Сперва доиграем», — сказал Фаулер. «Ну, «Зачем?» «Надо же убедиться». Было ясно, что он увлекся и горит желанием довести игру до конца. «Что вы мне дадите за акции урановых рудников на Плутоне? Я готов выслушать ваши предложения». Они с Пенарио начали торговаться и в конце концов заключили сделку. Через час стало видно, что Фаулер подминает партнеров, Он имел пять горнодобывающих предприятий, две компании по производству пластмасс, пищевую монополию, сеть магазинов, розничной продажи и, разумеется, завладел почти всеми деньгами. «Я выхожу», — объявил Пенарио. У него осталась жалкая горстка ни на что негодных акций. «Кто хочет купить?» Выложив последнюю наличность, Вайзман выкупил акции и стал играть против Паулера в одиночку. Пара удачных бросков позволила ему немного расширить скудные владения. В нем зажглась искра интереса. «У детей будет вырабатываться здоровое отношение к экономическим реалиям. Игра подготовит их к вступлению в мир взрослых». Но через несколько минут его фишка попала на квадрат, обозначающий дорогую собственность Фаулера и штраф забрал все его сбережения. Ему пришлось расстаться с двумя контрольными пакетами акций. Конец был не за горами. «Знаешь ли он, я склонен с тобой согласиться», — произнес Пинарио, наблюдавший за развертыванием очередной атаки. «Эта крепость может оказаться терминалом бомбы, этакой приемной станции». Вот закончится ее постройка, и тогда она разрядится мощным импульсом энергии, посланной из Ганимеда». «А такое возможно?» — поинтересовался Фаулер, аккуратно раскладывая деньги по достоинству. «Кто знает, на что они способны», — сказал Пинарио. Он расхаживал по кругу, нервно засунув руки в карманы. «Вы закончили?» «Почти», — ответил Вайзман. «Дело в том», — продолжал Пинарио, — что солдат осталось только пять. Процесс ускоряется. Если на первого ушла неделя, то на седьмого потребовался час. Не удивлюсь, если через два часа не останется ни одного. «Мы закончили», — объявил Фаулер. Он только что приобрел последние акции и положил себе в кассу последний доллар. Уайзман встал из-за стола. «Я немедленно вызову эксперта». «Что касается данной игры, то это просто копия нашей старой монополии. Ничего оригинального». «Они, наверное, не знают, что у нас есть такая игра», — вставил Фаулер. «Но под другим названием. Оформили документы, разрешающие ввоз и продажу игры, сделка. И известили оптовиков. Вайзман позвонил из кабинета в Министерство обороны и изложил свою просьбу». «Специалист сейчас же выезжает», — сказал неторопливый голос на другом конце провода. «До его прибытии ни к чему не прикасайтесь». Вайзман повесил трубку, остро чувствуя свою беспомощность и никчемность. Они не сумели раскусить эту игру. Теперь дело вышло из-под контроля. Эксперт оказался молодым человеком в штатском с коротко постриженными волосами, без какой-либо защитной одежды. Он опустил на пол чемоданчик с инструментами и дружелюбно улыбнулся. «Мой первый совет», — сказал он, осмотрев крепость, — «отсоединить батарею. Или, если угодно, можно дождаться завершения цикла, и тогда отсоединить батарею, прежде чем начнется какая-нибудь реакция. Иными словами, мы можем позволить последним мобильным элементам войти в крепость. Как только они попадут внутрь, мы отсоединим провода, вскроем ее и посмотрим, что там происходит. — Это безопасно? — спросил Вайзман. — Полагаю, что так, — кивнул эксперт. — Приборы не реагируют, никаких следов радиоактивности нет. Он достал кусачки и уселся на пол рядом с крепостью. Остались три солдата. — Это не займет много времени, — бодро сказал молодой человек. Через пятнадцать минут один из трех подполз к основанию крепости, отвинтил себе голову, руку, ноги. Тело и по кусочкам исчез в гостеприимно открывшемся проеме. «Осталось два», — констатировал Фаулер. Через десять минут та же судьба постигла еще одного пластикового героя. Четверо живых людей переглянулись. «Уже совсем скоро», — сказал Пинарио с нервной хрипотцой в голосе. «Последний воин погибшей армии пробирался к крепости». Вокруг него осыпались снаряды, но он неустрашимо двигался к цели. «Из статистических соображений», — прервал становящееся невыносимым молчание Вайзман, — «можно было бы ожидать, что промежуток времени будет увеличиваться, ведь противников становится меньше, и ей все легче и легче наблюдать за ними, отгонять их или убивать». Все должно было начаться быстро, потом пойти медленно, и в конце концов последний солдатик должен был потратить по крайней мере месяц на попытки. — Тише, пожалуйста, — рассудительным голосом сказал эксперт и добавил вежливо. — Если не возражаете. Последний солдатик подобрался к основанию крепости. Он начал разбирать себя на части, в точности, как и все предыдущие. — Вы там кусачки свои приготовьте. Почти прохрипел Пинарио. Части солдатского тела одна за другой исчезли в крепости. Проем начал закрываться. Послышалось гудение, глухое сперва, но быстро нараставшее, становящееся все пронзительнее внутри что-то происходило. «Скорее, ради бога!» — закричал Фаулер. Юный эксперт сомкнул кусачки на положительном полисе батареи. Сверкнула ослепительная вспышка, и сапера отбросило в сторону. «Ни хрена себе!» — с уважением пробормотал сапёр, ошалело ощупывая пол в поисках вылетевшего из руки инструмента. «Заземлился, похоже». «Да вы же держались за корпус!» Пинарио торопливо выхватил у него из рук кусачки и присел на корточки. «Может, носовым платком обернуть?» — сказал он через мгновение, отдёрнув руку от батареи и судорожно ощупывая карманы. «Есть у кого-нибудь, чем обернуть эту штуку?» А то ведь зашибет насмерть. Кто его знает, сколько там вольт? — Давай сюда, — потребовал Вайзман, вырывая у него кусачки. Он оттолкнул пинарию и сомкнул челюсти кусачек на проводе. — Слишком поздно, — безмятежно сказал Фаулер. Вайзман едва услышал слова своего начальника. В голове его раздался монотонный звук. Он зажал уши руками, тщетно пытаясь заглушить шум. Казалось, крепость транслирует непосредственно в мозг. Мы слишком долго тянули. Внутри головы раздался голос. «Поздравляю! Твоя сила духа принесла успех!» Вайзмана захлестнуло чувство удовлетворения. Он был горд, что достиг цели. «Тебе пришлось очень тяжело!» — продолжал голос. «Любой другой неминуемо провалился бы». Теперь Вайзман понял, что все в порядке. Они ошибались. «То, что ты сделал сейчас...» «Ты можешь делать всю жизнь», — объявил голос, — «и всегда восторжествуешь над соперником. Терпение и настойчивость принесут тебе победу. В этом мире не так уж трудно жить, в конце концов». «Нет», — с иронией подумал Вайзман, — «нетрудно». «Тебя окружают лишь самые заурядные люди», — успокаивал голос. «Поэтому, несмотря на то, что ты одинок, несмотря на то, что ты один против многих, — Тебе нечего бояться. Выжди срок и не волнуйся. — Не буду, — сказал вслух Вайзман. Гудение прекратилось. Голос замолчал. — Вот и все, — после долгой паузы сказал Фаулер. — Я не понял, — признался Сапинарио. — Как и говорится в инструкции, это психотерапевтическая игрушка, — объяснил Вайзман. Она прививает ребенку чувство уверенности в своих силах. — Расчленение солдатиков, — он ухмыльнулся, — кладет конец разделению между ним и окружающей средой, соединяет их в единое целое. Ребенок сливается с миром и тем самым покоряет его. — Значит, эта игрушка безвредна, — сказал Фаулер. — И вся работа впустую проворчал Пинарио. — просить что мы зря вас побеспокоили, — обратился он к эксперту. Крепость распахнула ворота настежь и из них маршем вышли двенадцать солдатиков. Целые и невредимые. Цикл завершился. Все начиналось сначала. Неожиданно Вайзман шевельнулся. «Я ее не выпущу». «Что?» — поразился Пинарио. «Почему?» «Я ей не доверяю. Для того, что она делает, это игра чересчур сложна». «Разъясните», — потребовал Фаулер. «Нечего разъяснять», — сказал Вайзман. «Перед нами на редкость сложное и хитроумное устройство. Оно всего-то разбирает и собирает себя. Тут должно что-то крыться, хотя...» «Это психотерапия», — возразил Пинарио. «Оставляю на ваше усмотрение, Леон», — решил Фаулер. «Если сомневаетесь, мы ее задержим. Лучше перестраховаться». «Возможно, я ошибаюсь», — размышлял вслух Вайзман. «Но мне не дает покоя мысль, зачем же они ее на самом деле построили. По-моему, мы еще не раскусили это». «А костюм американского колбоя?» — напомнил Пинарио. «Это тоже нельзя разрешать?» «Только игру можно», — сказал Вайзман. «Сделка или как там она?» Нагнувшись, он наблюдал за попытками солдат взять штурмом крепость. «Разрывы, клубы дыма, атаки, отступления». «О чем ты думаешь?» — спросил Пинарио. «Может быть, это отвлекающий маневр», — проговорил Вайзман. откинули нам подозрительную штуку, чтобы мы занимались только ей и не заметили чего-то еще». Какая-то смутная интуитивная мысль вертелась у него в голове, но он никак не мог ее ухватить. «Ложный след», — размышлял он вслух а тем временем происходит что-то другое, именно поэтому она такая сложная, чтобы мы ее заподозрили. Для того ее и придумали. Растерянный злой на самого себя за неспособность что-либо понять, он поставил ногу перед солдатиком. Тот не преминул сразу же использовать столь удачную возможность укрыться от наблюдательной аппаратуры крепости. — Что-то такое должно быть прямо у нас под носом, — сказал Фаулер, — а мы ничего не видим. — Да. — А может, — подумал Вайзман, — и никогда не увидим. — Как бы там ни было, — сказал он, — эта штука останется здесь, где за ней можно наблюдать. Он сел неподалеку от осажденной крепости, устроился поудобнее и приготовился к долгому-долгому ожиданию. В шесть часов вечера Джо Хок, коммерческий директор детского мира Аппелли, остановил машину перед своим домом, вышел из нее и бодро зашагал по лестнице. Под мышкой он нес большую плоскую коробку, безвозмездно позаимствованный на работе образец. «Папочка!» — радостно завизжали Бобби и Лора. «Ты это для нас!» — от восторга они буквально сшибали его с ног, не давали пройти. На кухне жена подняла голову и отложила журнал. «Я подобрал вам новую игру», — сказал Хок. Он развернул коробку, купаясь в детской благодарности и не чувствуя ни малейших угрызений совести. Почему бы, собственно, не прихватить с собой новую игру? Ведь он неделями висел на телефоне, пробивая товар через импортный контроль. И после такой-то нервотрепки... Разрешение выдали всего на один образец из трех. «Еще один случай коррупции высших эшелонах власти», — негромко сказала его жена, когда дети убежали знакомиться с содержимым коробки. Она не любила таких вот заимствований из магазина. «Да у нас их там тысячи», — немного с них хок. «Склад забит под потолок. Никто и не заметит». За обедом дети не столько ели, сколько изучали приложенную к игре инструкцию. Они вчитывались в каждое ее слово. — За столом не читают, — укоризненно сказала миссис Хок. Откинувшись на спинку стула, Джо Хок продолжил свой рассказ о событиях дня. — И что же они в конце концов пропустили? Один какой-то вшивый образец. Нам сильно повезет, если удастся продать достаточно много, чтобы получить хоть самую мизерную прибыль. Вот штурм крепости, он бы дал настоящие деньги». Но тут дело глухо и, похоже, надолго. «Все-таки как это хорошо», — думал он, закуривая. «Иметь дом, куда можно прийти после работы. Жену и детей, которые любят тебя и ждут». «Пап, а ты сыграешь?» — спросила Лора. «Тут написано, чем больше участников, тем лучше». «Конечно, сыграю», — умиротворенно пообещал Хок. Пока жена убирала со стола, они развернули поле, аккуратно разложили фишки, кости, деньги и акции. Игра захватила Хока почти сразу. Нахлынули детские воспоминания Монополии. И он начал играть азартно, с выдумкой, набирая акции всеми возможными и невозможными способами. В конце концов, почти все компании оказались в его руках. «Ну вот, собственно, и все», — удовлетворенно объявил он. «Боюсь, ребята, что иначе и быть не могло. Это вы впервые увидели такую игру, а я с ней знаком давным-давно». Пачки разноцветных акций и денег, лежавшие перед ним, переполняли Хока прямо-таки детской гордостью. «Простите, что я обыграл вас, ребята». «Но ведь ты нас не обыграл», — сказала Лора. «Ты проиграл!» — уточнил Бобби. «Что?» — пораженно воскликнул Джо Хок. «Игрок, имеющий на конец игры наибольшее количество акций, проигрывает!» — объяснила Лора. Для доказательства она продемонстрировала отцу инструкцию. «Видишь, вся идея игры в том, чтобы избавиться от своих акций. Так что, папа, ты и вылетел!» «Ну и шут с ним!» — сказал все еще недоумевающий Хок. Дурацкая какая-то игра. Никакого интереса. Недавние радости и гордость куда-то улетучились. — А теперь играть должны мы вдвоем, оставшиеся, — сказал Бобби, — чтобы окончательно определить победителя. — Не понимаю я этого, — проворчал Джо Хок, вставая из-за стола. — Какой интерес в игре, где победитель остается с пустыми руками? А за его спиной продолжалась игра. Деньги и акции переходили из рук в руки, детей охватывал все больше и больше азарт. Под конец игры они впали в настоящий транс и не замечали уже ничего вокруг. — Они не знакомы с «Монополией», — сказал себе Джо Хок. — Вот и не видят ничего странного в этой дурацкой игре. Так или иначе, но дети получали огромное удовольствие. Очевидно, что игра пойдет на расхват, а это самое главное. Мальчик и девочка уже сейчас учились отказываться от личной собственности. Они дрожащими руками отдавали друг другу деньги, отделывались от акций недвижимости, с самозабвением отказывались от приобретения вещей и умножения капиталов. Подняв сияющие глаза, Лора восхищенно сказала отцу — Это самая лучшая учебная игра из всех, что ты приносил домой.